Песня 18. -я. Между тем, как Ахиллес, видя большое смятение в воинстве Ахеин, размышляет о причинах его, Антилох приносит ему весть о смерти Патрокла. Он предается иступленной горести и плачу. Фетида, услышав плач его, выходит из моря с сонмом Нереид, чтобы утешить сына, но, видя, что он пылает немедленно мстить Гектору, невзирая на то, что и сам скоро после Гектора умереть должен, мать отклоняет нетерпение его до следующего дня, в который обещает ему принесть от Гефеста оружие. Отпустив Нариид в дом, Фетида спешит на Олимп. Между тем бой возобновляется при теле Патрокла, и, несмотря на храбрую защиту аяксов, Гектор овладел бы он им. Если бы Ахиллес, по убеждению Ириды, посланный к нему от Геры, не вышел на высоту рва без оружия, грозным видом своим и голосом он устрашает троян, которые в смятении предаются бегству. Между тем Ахейцы, исторгнув тело Патрокла, приносят его в сень Ахиллеса при наступлении ночи, приближение которой ускоряет Гера, повелев солнцу преждевременно закатиться. Трояне в тревоге составляют совет. Полидамас советует им не оставаться ночью при кораблях, но войти в город, чтобы избежать неминуемого поражения, если Ахиллес равно нападет на них. Благоразумный совет его отвергнут Гектором. Он, напротив, намеревается на другой день приступить к кораблям и сразиться с самим Ахиллесом. Трояне проводят ночь в поле. Ахеяне же вместе с Ахиллесом оплакивают Патрокла, омывают тело его, мощают благовониями и полагают на одр погребальный. На Олимпе Зевс укоряет супругу, что она вновь возбудила к обране Ахиллеса. Между тем Фетида приходит в дом Гефеста и почтительно принимается. Гефест, на просьбу ее изъявив благосклонную готовность, делает для Ахиллеса щит, великолепно украшенный, и другие оружие оружия.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 По что кудревласые чады и лады снова назад к кораблям в беспорядке бегут по долине они свершили ли боги несчастье ужаснейших сердцу кое мне матери давно предвещала она говорила втрое прежде меня Мирмидонин, в бране храбрейший должен под ланью троянской расстаться с солнечным светом боги бессмертные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 Риза его благовонная вся почернела под пеплом. Сам он великое пространство, покрывший великое в прахе, Молча простерся и волосы рвал, безобразно терзая. Жены, младые, которых и он и потрокал, Полонили в грусти глубокой, завопили громко. И быстро из сени все великому выбежав, Руки ломали, билися в перси, доколе у всех подломили подломилися ноги. Подлий молодой антилох тосковал, обливаясь слезами, и ахиллеса, стенящего на руку, держал он в страхе, да вы и железом себе не пронзит иступленный. Страшно он, плача вопил. Услышала вопль его матерь в бездна глубокого моря, в чертогах родителя старца. Горько сама возопила, и к ней собирались богини все из моря глубокого сёстры её Нереиды. Вдруг к немудока явилась Фалия нимфа иглавка, спея, несея, и главка, спея несеей и гали светлые взором, вслед к немуфое спешила. И с ней Лимнория, Актея, Нимфа Мелита, Иера, Агава, за ней Амфифоя, Дотта, Прота, фируза, и Амфинома. Келеонира пришла, Дексамена с молодой Динаменой, Нимфа Дориса, Панопа, Краса Норит, Галатея, Нимфа Нимерта, Апсевда и нежная Калеонаса, там и Клемена была. Ионирос, молодой Анассой, Нера и с ней Амафея, роскошно-волосая нимфа. Все из моря глубокого сестры ее нереиды. Ими вертеп серебристый наполнился, все они вместе бились в Персии, громко меж них возопила Фетида, сестры мои нереиды. Внемлите вы все мне, богини, все вы узнаете, какие печали терзают мне душу. Горе мне, бедной, горе несчастной героя родившей. Так родила я душой благородного храброго сына, первого между героев. Возрос он, как пышная отрасль, я воспитала его, как прекраснейший цвет в вертограде. Юного в быстрых судах отпустила на брань-ка Леону ратовать храбрых троян, и его никогда не увижу в доме отеческом, в светлых чертогах супруга Пелея, но пока и живет он. И солнце сияние видит, должен страдать, И ему я помочь не могу и пришедший. Но иду я, чтоб милого сына увидеть, Услышать горесть, какая постигла его Непричастного брани. Так произнесший верте поставляет, За нею и сестры плачевы ходят, И в круг нереит расступаются Шумом волны морские. Они, плодоносной достигнувшей трое, тихо одна за другою выходят на берег, где рядом все корабли Мермедонин стояли кругом Ахиллеса. Нежная матерь к нему, стенящему, горько предстала, с горестным воплем главу обхватила у милого сына и, рыдая, сама говорила крылатые речи. «Что ты, о сын мой, рыдаешь? Какая печаль посетила душу твою? Не скрывайся, скажи». Громовержец исполнил все, о чем ты его умолял с воздаянием дланей Все до корм корабельных донайские прогнаны рати, Ждут тебя одного, и позорные бедствия терпят. Ей, тяжело вздохнув отвечала Хиле с быстроногой, — Знаю, матери, Зевес громовержущий все мне исполнил. Но какая в том радость! Когда потерял я Патрокла, милого друга. Его из друзей всех больше любил я. Им, как моею главой, дорожил, и его потерял я. Гектор-убийца похитил с него и доспех Тот огромный, дивный, богами дарованный Дар драгоценный Пилею в день, Как богиню тебя на смертного ложа повергли. О, по что не осталось ты нимфы Бессмертную море! О, по что и Пилей не избрал себе смертной супруги, должно теперь и тебе бесконечную горесть Изведать горесть о сыне погибшем, Которого ты не увидишь в доме отеческом, Ибо и сердце мое не велит мне жить И в обществе быть человеческом, Ежели Гектор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 Ей, тяжело воздохнув, отвечал Ахилес быстроногой, — О, да, умру я теперь же, когда не дано мне и друга спасть от убийц Далеко, далеко от родины, милый пал он, и верно меня призывал, да избавлю от смерти. Что же мне в жизни? Я ни отчизны, дорогой, не увижу. Я не потрокла от смерти не спас, ни другим благородным не был защитой друзьям от могучего Гектора падшего. Праздный сижу пред судами земли бесполезное бремя. Я, которому равного между героев ахейских нет в обрани, хотя на советах и многие лучше. О, да погибнет вражда от богов и от смертных, И с нею гнев ненавистный, которых и мудрых неистовство вводит. Он в зарождении сладостней тихо струящего с меда, Скоро в груди человека, как пламенный дым, возрастает. Гневом таким преисполнил меня властелин Агамемн. Но забываем мы все прежде бывшее, как ни прискорбно, гнев оскорбленного сердца в груди укрощаем по нужде. Я выхожу. До главы мне, любезный губителя, встречу Гектора. Смерть же принять готов я, когда не рассудят здесь мне назначить ее всемогущие кронионы боги. Смерти не мог избежать ни Геракл, Из мужей величайший как нелюбезен он был громоносному Зевсу Крониду. Мощного рока одолел и вражда непреклонные геры, Так же и яколь назначена доля мне равная лягу, где суждено, Но сияющий славы я прежде добуду.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 ты говоришь справедливо любезнейший сын благородно быть для друзей угнетенных от бед и от смерти защиты но доспех твой прекрасный во власти троянно пощенных медным светло сияющим им шлемоблещущий гектор перси покрыв величаец Но палаю недолго в нем величаться троянцу, погибель его недалека. Но и ты, мой сын, не вступай в боевую тревогу, пока снова не приду я. Сам ты меня не увидишь. Завтра я рано сюда с восходящим солнцем явлюся и прекрасный доспех для тебя принесу от Гефеста. Так говоря, отвратилаs богиня от скорбного сына.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 Так и они погрузились в волны морские, прямо на светлый Олимпу стремилась богиня Фетида, быстро идя, чтоб принесть оружие милому сыну. Быстро к Олимпу ее возносили стопы, но ахейцы с криком ужасным тогда перед гектором, людоубийцей в страхе бежах, кораблям и зыбям Гелеспонта примчались тщетно охейи немедно поножные рвались потрокла спасть из под вражеских стрел ахилелесового мертвого друга снова потроло настигли толпы народы и коней с коими гектор вослед его гнался как бурное пламя за ноги трижды хватал шлемоблещущий гектор потрокла вырвать пылая и страшно кричал он троян призывая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 Так не могли совокупные храбрые оба Аяксы, Гектора, трое вождя, отогнать от потроглого тела. Он овладел бы, покрылся бы он беспредельною славой, если б герою Пелиду, подобное вихрем Ирида, с вестью Дагбра не подвигнется. Быстро с небес не явилась тайна от Зевса и прочих богов, устремленная Герой». Вестница стала пред ним, и крылатые речи вещала. «К брани воздвигни, с ужаснейшей муж пели и быстроногой, тело потрогло спаси!» За него пред судами восстала бурная сеча, неистово в ней убивают друг друга. Мужи ахейские, что подстоять бездыханное тело, мужи троянские, что повладеть и умчать к Илеону, пламенно рвутся. Но пламени всех бронеблещущий Гектор жаждет увлечь, И Патроклову голову он замышляет с белой выи срубить, и на кол вонзить в поруганье. Шествуй, не время покоиться, ужас ты в сердце почувствуй, Если Патрокл твой будет игралищем псов илеонских, Срамно тебе, если тело его искаженное прить. В ней, воздохнув, говорил быстроногой пелит знаменитый, — Кем ты, бессмертная, вестница, и мне послана от бессмертных? Вновь отвечала ему подобная ветром Ирида, — Гера меня не спасла. Священная Зевса супруга тайна не знает сего невысокопрестольной крани, и он ни другой из бессмертных на снежном олимпе живущих. Ей ответствовал вновь быстроногой пелит знаменитый, «Как мне в сражении выйти?» «Доспех мой у них, у враждебных! Матерь же, милая, мне возбранила на бой ополчаться, Прежде поколи ее возвратившую здесь не увижу. Мне обещая принесть от Гефеста доспех пилелепный, Здесь же, неведую, не ведаю, чьим мне облечься оружием крепким, Щит мне с поручья Надин, Теламонова сына Аякса» но и сам он, ямню подвизается между передних пик и врагов, истребляя вокруг менотидового тела. Вновь отвечала герою, подобная ветром Ирида, — знаем мы все, что твоим овладели оружием славным, но без оружия приближься ко рву. Покажися троянам. Лик твой узрев ужаснутся трояне, и, может быть, бросят пламенный бой адонайские храбрые мужи, отдохнут боем уже истомленные, краток в сражениях отдых. Так говоря, отлетело подобная ветра Марида, и восстала хилес громовержцу любезной. Паллада мощные плечи его облачила эгидом кистистым, облак ему в круг главы обвела золотой тритогена, и кругом того облака пламень зажгла светозарный, словно как дым, подымаясь от града, восходит до неба с острова дальнего,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 Трижды смешались войски трояны и союзников славных. Тут средь смятенья от собственных коней копий двенадцать сильных погибло троянских мужей. Между тем аргивяне весело к радости всех из-под копий умчавший Патрокло тело на одр положили. Его окружили, рыдая, грустные други, За ними пошел Ахиллес благородный, теплые слезы он пролил, увидевший верного друга, медью пронзенного острый на смертном простертого ложе, друга, которого сам с колесницей своей с конями в битву послал, но живого, пришедшего с битвы, не встретил.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 От ярм отрешили коней долгогривых. И, не мысля о вечере, вдруг на совет собирались. Стоя, троянские мужа держали совет. Ни единый сесть не дерзал. Ужасались они, что Пелит быстроногой вновь показался, давно уклонявшийся грозного боя. Полидамас Панфоит им начал советовать мудрый. Он бы один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 Если вы мне покоритесь, хотя и прискорбно, то сердцу ночь проведем мы на площади силой, а городу стены, башни, ворота высокие, оных огромные створы, длинные, гладкие, крепко сплоченные, будут защитой. Утром же мы на заре, а полчаса оружием медным станем на башнях и горе надменному — Если захочет он от судов устремившись с нами в круг града сражаться, Вспять к судам возвратиться, когда он коней крутовойных в долгих бегах истомит, перед градом их праздно гоняя, в стены ворваться ни гордые сердце ему не позволит, их не разрушит он. Быстрые псы его прежде изгложут.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 скрылось и все, что в домах драгоценного, пышного было, сколько в Афригию или в мионию славную землю продано наших сокровищ с тех пор, как прогневан Гронион. Нынеш, когда благодеющий мне даровал громовержец славу стяжать при судах, отразив Гелеспонту ахеен Мысли такие безумец стыдис открывать пред народом. Их ни один из строян не послушает, я не позволю. Слушайте, други, вы слово мое, и ему повинуйтесь. Ныне вы все вечеряйте по стану, отряд близ отряда. Помните стражу ночную и бодрствуйте каждый на страже. Кто ж из строян?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 Худо ему, как желает он, будет. Не стану я больше в битве ужасно его избегать, Но могучего смело встречу. С победною славой он или я возвращуся, общую смертных корей и разящего он поражает. Гектор вещал... А Трояне шумно кругом восклицали мужи безумные, разум у них помрачила полада. С Гектором все согласились народу беды совещавшим, с Полидамасом никто совет предлагавшим полезный. В поле они вечеряли всем воинством, но мир целую ночь провели над Патроклом в стеня. И рыдая.